Глава двадцать д е в я т о После такого инцидента пришлось идти на доклад к Берону. Подполковник внимательно выслушал сбивчивые объяснения и велел изложить все на бумаге. Посадил нас с капитаном в свой кабинет, дал готовалню ь и приказал: «Пишите как на духу». Капитан старательно выводил буковки, а я помогал ему правильно формулировать мысли. Как никак, высшее офисное образование не зря протирал штаны в к о н т о р к е с а н с а н ы ч а в о Скобойникова. К чести Анисимова всю вину он брал на себя. Мне даже было как-то неудобно, и хоть ничего такого за собой я не чувствовал, друг все равно познается в беде, а капитан относился к числу тех людей, д р у ж б й с которыми дорожить стоит. Если мушкетер помрет, я вашу лавочку, господин капитан, прикрою. У меня каждый г в а р д е е ц на счету. Здесь вам не полевая команда, чтобы людей в распыл пускать. Гневно объявил Берон, прочитав д о к л а д н у ю Чтоб каждый день мушкетера того навещать и мне об том доносить все непременно. Купите ему сжалование к у ш а н е й только таких, что доктор разрешает. А насчет меня, вы разрешаете продолжать изыскания? с надеждой произнес капитан. Подполковник немного успокоился и уже не пылал, как жерло вулкана. Безусловно, мы безмеры потратили на них казённых средств, будет больно, если они пропадут впустую. Но хоть чем-то вы меня порадуете, грустно спросил Берон. Определенные успехи есть, выступил я. Удалось поразить мишень с расстояния в триста шагов. Если бы фузею не разорвало, испытали бы и на большей дистанции. А почему с о л д а т а покалечило? Можете объяснить? Поскольку технический специалист из меня не важный, ответ пришлось держать анисимову. У меня несколько предположений. Кажется, я перестарался с пороховым зарядом и отсыпал в патрон больше, чем стоило. Капитан вздохнул. Может, калибр ружья попался неподходящий. Гадать долго. Буду работать над этим, чтобы впредь происшествий подобных не было. Вот именно, чтобы впредь ничего такого не случилось, назидательно сказал Берон. Берегите подчиненных, господа. Думайте об их м а т е р я х женах и детях. И еще раз повторяю, докладывайте мне ежедневно о здоровье раненого, отпишите его родным. Я вышел от Берона озадаченным. Вот тебе и наплевательское отношение к простому солдату. Впрочем, в гвардии к нижним чинам традиционно относились не в пример лучше, чем в армейских полках, что в XVIII веке, что в последующих. Я хотел было поговорить с подполковником о докторе Куке, но потом решил, если англичанин поставит на ноги мушкетера, это станет лучшей рекомендацией в глазах Берона. Будет день, будет и пища. Сникший Анисимов звал в кабак. Капитан сильно переживал недавние события и по старой русской привычке собирался залить горе вином. Я отказался. Честно говоря, не хотелось. К тому же мне предстояло еще заскочить в редакцию газеты и передать новую порцию литературных трудов, заодно и забрать полагавшийся гонорар. О моих стяжаниях на ниве российской словесности знал только Карл, остальные сослуживцы пребывали в неведении. Я специально просил кузена не разглашать эту маленькую военную тайну. Не то чтобы из чувства стыда, просто писательские занятия всю жизнь казались процессом интимным, посвящать в который следует как можно меньше друзей и знакомых. Почему-то так устроен человек, что скорее откроет душу человеку мало знакомому, может даже впервые увиденному, вероятность встретить которого во второй раз практически равна нулю. Отсюда, кстати, и все эти разговоры за жизнь в поездах дальнего следования. Чем дальше лежит расстояние, тем сильнее развязывается язык. Редактор газеты слыл существом эфемерным и трудноуловимым. Он почему-то всегда отсутствовал в кабинете и, кажется, пребывал в трех различных местах одновременно, однако ухитрялся испариться за секунду до того, как вы оказывались в этих координатах. Наконец кто-то надо мной сжалился и подсказал верный адрес. Я направил стопы к ближайшему п и т е й н о м у заведению. Где за столом, в полном одиночестве, сидел, потягивая пиво из большой кружки, нужный мне господин. Ба, кого я вижу! Игорь Гусаров, наш, так сказать, лучший литератор светила русской изящной словесности. Смешливо поприветствовал меня он. Знали бы вы, с каким трудом я сохраняю ваши инкогнито, особенно от прекрасных дам, все непременно жаждущих познакомиться с современным о р ф е е м печатного слова. Неужели есть и такие? Удивился я. А как же, ваш опус идет на расхват, жаль, возможности не позволяют увеличить тираж, а то мы бы продавали т ы с я ч и две каждого выпуска. Искренне надеюсь, что вы пришли не с пустыми руками, иначе последний номер останется без долгожданного продолжения. Не поверите, даже я читаю, признался редактор. Я действительно кое-что с собой прихватил, думаю, на месяц-два хватит, потом напишу еще. Знакомые дамы просят, чтобы вы побольше писали о любви, о томлении прекрасных сердец, запертых в клетку одиночества. Учту их пожелания. Обязательно у ч т и т е что за роман, в котором нет высоких чувств, лирика, лирика, еще раз лирика, это так нравится нашим п р и л е т н и ц а м Я знаю, что одна молоденькая, не стесненная в средствах девица покупает мою газету по десять штук за раз и все ради того, чтобы прикоснуться к творчеству господина Гусарова. Лесно слышать не стал отпираться я, а как они воспринимают всех этих эльфов, гномов, троллей? Может, им гораздо сподручнее читать про леших, водяных и русалок? О, у меня были опасения на сей счет, но они не оправдались. В людях заложена тяга к мистическому, волшебному. Ваши труды удовлетворяют ее сполна. Благородные герои, романтические рыцари, сражения, приключения, язык легкий такой, без выкрутасов. Читатель любит, когда оно как-то само читается без принуждения над собой, а тот, чьи вещи приходится вымучивать, уж извините меня, и не писатель вовсе. А то, что философии маловато, никого не смущает. Меня как любого писателя очень интересовало, как читатели воспринимают мою книгу. Тут я с вами не соглашусь насчет философии-то. Не забывайте, что мы человеки по-разному устроены. Двух одинаковых на край света сходи, не встретишь. Отсюда и не с о в п а д е н и е Каждый волен извлечь что-то свое. Кто-то увидит глубокую мысль, кто-то скольжение по поверхности. Это уж кому оно как покажется. Некоторым читателям железки подавай, рыцарей с заклепками до да деталек важных поболе, чтоб автор доспех французский с а г л е ц к и м не путал, знал, чем арбалет от лука отличается, а бердыш от секиры. Другие на это и внимание не обратят. Им г л а в н о е чтобы благоглупости разных было сверх меры. Читай, не хочу. На всех не угодить, мой друг. Помните это и не подстраивайтесь под чужие вкусы. Пишите, как пишется. Постараюсь, успокоенно сказал я. Еще как постарайтесь. Молю о том, чтобы источник вашего вдохновения не иссяк. С ним н е и с с я к н у т ы деньги в моем кармане. Видя, что затронул опасную тему, редактор спохватился. Сегодня, кстати, замечательная погода по-настоящему летняя, ласковое солнце, весело щебечущие птички. Кстати, о птичках. Я тут хотел насчет гонорара поговорить. Начал я импровизированную речь. Поэтому деньги не нужны, с жаром сообщил редактор. Поэтому может и не нужны, а вот про з а и к о м творящим в крупной форме без них хоть вешайся. Безусловно, щел нужным согласится ь редактор. Я понимаю, что вы честно заработали гонорар, но сейчас наступили трудные времена. Тиражи падают, экземпляры порой возвращаются не раскупленными, продавцы не хотят возвращать деньги. Думаете, я сижу здесь и пью пиво от хорошей жизни? Все ясно, кивнул я. Думаю, мне стоит обратиться в Петербуржские Ведомости. Возможно, они захотят пойти навстречу. Ну нет! Редактор аж подпрыгнул. Вот уж чего я не допущу ни при каких обстоятельствах. Возьмите ваш гонорар и приносите через оговоренный срок продолжение. Спасибо. Я расплылся в улыбке. Не возражайте, если я угощу вас пивом. Чтобы я отказался? Изумление в голосе редактора достигло кульминации. Все понял, кивнул я. Эй! Две крошки пива сюда и и то, что я обычно заказываю, добавил редактор. В двух экземплярах, пожалста. у й Я усмехнулся, вспомнив момент с тостами из кавказской пленницы. Извините, а вас случайно не Александром по имени звать? Ну да, подтвердил он. Мать в детстве Сашкой или Шуриком называла. Мы засиделись допоздна и в итоге пришли к общему выводу, до чего же классные мужики из нас получились. Домой я добрался на автопилоте, лег на постель, зачем-то растормошил вялого Карла, пахнувшего женскими духами, велел ему срочно принять душ и крепко-крепко заснул. Что со мной было на рассвете? Вспоминать страшно. Пиво, водка, вино, непонятные настойки, коих мы перепробовали от Анисовой и, кажется, до тараканьей, которые смешались в такой опасный коктейль, что я с трудом дополз до м ы в а л ь н и к а и там же чуть не отбросил коньки. Выжил ли редактор, который поглощал эти жидкости в двойных объемах, предстояло еще выяснить. Плохо мне, простонал я. Ой, как плохо! Сейчас, кузен, потерпи немного, я тебе помогу, пообещал Карл. Карл взял у соседей с т а р и н н о е л е к а р с т в е н н о е с р е д с т в о капустный рассол. Не сразу, но все же подействовало. Во всяком случае, Кушакову. Я сумел дойти без посторонней помощи, правда несколько раз скрывался в кустах по очень важному делу. Помогли еще и пронизывающий холодный ветер и моросящий дождик. Погода, которая в Питере столь же непостоянна, как женщина, резко поменялась на осеннюю. Голова с каждым шагом все меньше напоминала колокол. В кабинет Андрея и в а н о в и ч а я попал почти трезвым человеком. Вот ты подвалила тебе, настоящая работенка. Хватит пером скрипеть. Довольно произнес Ушаков. Я о с т о л б и л е л О чем вы, Андрей и в а н о в и ч Да о том, не что мне по должности знать не положено, кто у нас в газетах пишет, да еще за псевдонимом Гусаров прячется. Усмехнулся генерал. Положено. Невольно согласился я. Вот. Важно протянул ушаков. За дела чернильные хулить не буду, и б о самыйной раз не без удовольствия эльфов твоих перечитываю. Но токмо офицеру гвардейскому еще и шпага нужна бывает. Андрей Иванович, вроде я и шпагой владеть умею. Даже о б и д е л с я я. Жаль, господин з в о н а р с к и й подтвердить это уже не сумеет. Ты подвигами своими не хвались. Достал бы мне Балагура, я б тебе тогда всячески почет оказал, сто раз пуще прежнего. И до него доберемся. Хвастливо заявил я, вспомнив, что Балагуром звали таинственного убийцу из окружения цесаревны Елизаветы. Ажно как павлин распустил перья, гляди, оборву у тебя хвост. Засмеялся Ушаков. За Балагуром есть кому гоняться, тебе другое, по куда предстоит. Весточку я из Польши получил важную от человека России дружного и полезного. А что за человек такой? Позвольте узнать, заинтересовался я. Тебе можно. Разрешил Ушаков, есть князь такой, Чарторыжский, может доводилось с ним знаться? н и г а к нет, только слышал о нем. Да сами знаете, кто ж не слышал, разве что глухой? Ушаков, понимающий, улыбнулся. Надо сказать, история с этим князем прогремела на всю Россию. Случилось это в январе 1735 года во время войны за польское наследство. Капитан Тверского драгунского полка Глеб Шишкин получил от начальства строгий приказ сжечь имение Рудзинского, одного из сторонников претендующего на корону Польши Станислава Лещинского. Не знаю, что за напасть случилась с капитаном, но по ошибке он явился во владение соседа Рудзинского, коим к своему несчастью оказался князь. Чарторыжский выступал на стороне России, поддерживал короля Августа, имел четыре охранные грамоты на своей деревне, подписаные н лично фельдмаршалом Минихом и генераланшефом Ласси. В мозгу Шишкина что-то перемкнуло, он объявил князя самозванцем, а грамоты фальшивкой. Возможно, в голове х л е б н у в ш е г о лиха на войне офицера не могла прижиться мысль, что не все поляки настроены против России. Шишкин ни коим образом не сомневаясь в собственной правоте, сжег и замок Черторышского и ближайшую деревеньку. Драгуны раздели до нога князя, его жену, пятерых детей и всех домочадцев и п и н к а м и погнали по январскому морозу до соседнего поселения. Когда известия о том страшном проступке дошли до русского начальства, начались разборки. После показательного суда Шишкина приговорили каркебузированию Сиреч к расстрелу. Прогремели выстрелы, капитан упал. Остались ли довольны поляки, неизвестно. Дров, драгуны, н а ломали в призрядном е количестве. Самым удивительным в этой истории было то, что Чертарышский тем не менее сохранил лояльность России. Думаете, князю можно доверять? Конечно, кивнул у ш а к о в Я его не единожды проверил. Он часто помогал нам, помог и на сей раз. Так о чем же таком он сообщил? Заинтригованно спросил я. Каким-то образом. е м у удалось отследить, куда в больших количествах вывозится медь. к н я з ь полагает, что нашел место, где изготавливаются поддельные русские деньги, о чем в депеше своей секретной на мое имя посланный пишет. Так это же замечательно, воскликнул я. Ушаков внимательно взглянул на меня и произнес слова навсегда впечатавшиеся в мою память. Готовься отправиться в Польшу. Поручаю тебе лично отобрать людей, с которыми ты разыщешь гнездо фальшивомонетчиков, разоришь его и примерно накажешь тех, кто в том гнусном деянии замешан. Только учти, барон, поедешь ты туда не как гвардейский сержант из Майловского полка, а будто простой шляхтич Курлянский. Ко ей хочет и мир посмотреть и себя показать. Помни токма, ежели случится тебе в тюрьму а л и плену годить, мы о тебе знать не знали, слышать не слышали. Понял меня фон Гофен? Понял, а н д р е й н о в и ч Сказал я. Как не понять? На душе вмиг стало тревожно и пусто.